От автора. Немного найдется испанцев, не исключая самых неграмотных и необразованных, которые не знали бы народной побосенки, послужившей основой предлагаемой читателю повести. Впервые я услышал ее от простого казапаса, никогда не покидавшего глухой деревушки, где он родился. Это был один из тех невежественных поселян, лукавых и насмешливых от природы, которые получили в нашей национальной литературе название Пикаро и играют в ней такую важную роль. Пикаро – испанский плут – слово, вошедшее в литературу для обозначения героев плутовских или пикарескных романов, получивших распространение в XVI-XVII веках. Всякий раз, когда деревня праздновала чью-нибудь свадьбу, крестины или торжественный приезд господ, Пастул должен был придумывать забавные игры и представления, смешить народ, распевать романсы и сказывать разные сказки. И вот как раз на одном из таких праздников, с тех пор прошла почти целая жизнь, ибо это происходило более 35 лет тому назад, Казапас изрядно смутил нашу стыдливость. Стыдливость, впрочем, относительную. Рассказом в стихах Корихидар и Мельничка, Или, если хотите, Мельник и Корехидорше, которые ныне мы предлагаем читателю под более возвышенным и философским названием, как того требует величие нашего времени, «Треугольная шляпа». Корехидор, назначавшийся правительством чиновник в небольших городках, глава администрации и судебного аппарата. Помню, когда пастух рассказывал свою занимательную историю, Присутствовавшие при этом девицы, все уже на выдании, краснели и смущались, из чего мамаши их заключили, что не все в этой истории было пристойным, и потому дали пастуху изрядный нагоняй. Но бедный репела, так звали пастуха, не растерялся и сказал, что сердиться на него не за что, его в рассказе нет ничего такого, чего бы не знали даже монахини и малые дети. «Нет права посудите сами», — продолжал Казапас что следует из истории про Корехидора Мельничку, что супруги должны почивать вместе, и что ни одному мужу не придется по вкусу, чтобы с его женой спал другой мужчина. По-моему, тут ничего такого нет». «И то правда», — прервали его матери, услышав смех своих дочерей. «Дядюшка Репела прав, и вот вам доказательство», — вмешался отец жениха. «Всем нашим гостям и старым и малым известно, что нынче ночью... Как только кончатся танцы, Хуанети и Монолилья обновят великолепные ложи, которые тетушка Габриела только что показывал нашим дочерям, чтобы они полюбовались вышивками на подушках. Да и потом, — заметил дед новобрачный, — обо всех этих житейских делах дети узнают из священного писания и даже из проповедей, в которых рассказывается про долголетнее бесплодие святой Анны, про целомудрие благочестивого Иосифа, про хитрость Юдифи и про многие другие чудеса. Всего-то я уж теперь и не припомню. — Стало быть, сеньоры... Нет, — Нет-нет, дядюшка репела, — зашумели девушки. — Расскажите еще раз, это так занятно. И при том вполне благопристойно, — продолжал дед. — Ничего дурного в этом рассказе нет, ничему дурному он не учит. Кто дурно поступит, тот и несет наказание. — Ну уж, ладно, рассказывай. Милостиво согласились, наконец, почтенные Матроны. Дядюшка Репелла снова повел свой рассказ, и после столь простодушной критики ни у кого из слушателей не нашлось больше ни малейшего возражения. А это было равносильно тому, что рассказчик получил дозволение цензуры. Впоследствии я слышал много разных версий этой истории о Мельнике и жене Корехидора, и всегда из уст деревенских и хуторских балагуров, вроде покойного дядюшки Репелы. Видел я ее и в печати, в различных романсах Слепца и, наконец, знаменитом Романсеро, незабвенного Дона Агустина Дурана. Романсы Слепца — разновидность жестоких романсов по большей части конца XVII-XVIII века. Среди этих романсов встречаются и подлинно народные. Агустин Дуран, 1793-1862 испанский критик и поэт романтического направления, составитель капитального сборника народных романсов «Всеобщий романсера» 1828. Свой трагикомический, насмешливый и в высшей степени нравоучительный характер, свойственный всем наглядным урокам морали, которые так любит наш народ, эта повесть сохраняет везде. Но форма развития действия и отдельные приемы сильны, даже очень сильно отличаются от рассказа нашего пастуха. Настолько сильно, что пастух не мог бы рассказать в своей деревне ни одной из этих версий, включая и печатные, без того, чтобы скромные девицы не заткнули себе уши или чтобы их маменьки не выцарапали ему глаза. Вот как испортили и исказили грубияны из других провинций это предание, столь заманчиво, скромно и красиво выглядевшее, классическом изложении Ретелы. «Я давно уже возымел намерение восстановить истину и вернуть этой странствующей истории ее первоначальный облик, который, вне всякого сомнения, наилучшим образом отвечает требованиям приличия и скромности. Да и какие могут быть сомнения? Такого рода повести, пройдя через грубые руки, отнюдь не становится лучше, изящнее и скромнее» напротив, они извращаются и загрязняются о соприкосновении с пошлостью и обыденностью. Такова история настоящей книги. А теперь ближе к делу. То есть, уважаемый читатель, в надежде на твой справедливый суд, сейчас я начинаю повесть о Корехидоре Мельничке, и вот когда ты прочтешь ее и сотворишь больше крестных знамений, чем при виде самого дьявола, как сказал Эстабанилио Гонсалес, начиная свою повесть, Ты, быть может, сочтешь ее достойной и заслуживающей выхода в свет. Июль 1874 года.